«Сразу видно! Жуткий мерзавец!» «Чего там, Соньке видно, ещё вопрос!» Пока разноглазый не сбежал, подруга считала его верхом совершенства. Но спорить я не стала, молча кивнула. «Вы меня совсем запутали!» Нахмурился папа. «Нельзя ли потолковее объяснить, что с вами произошло?» «Ничего особенного!» Вновь вмешалась я, зная страсть Соньки к преувеличениям. Отец сверлил меня взглядом,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 Сама же я, прокручивая в голове события вечера, все больше склонялась к мысли, что ничего забавного в них нет. Более того, нам фантастически повезло, что все закончилось благополучно. И беспокоит меня не столько придурковатого вида типы на джипе, сколько разноглазый, хоть я и затрудняюсь объяснить почему. Завтра пойдешь в милицию и напишешь заявление, сказал отец. Папа, что папа? Ничего же не произошло. Ну пристали какие-то придурки. Пойдешь с Вадимом, сказал папа. Вадим Костюков начальник охраны в ферме отца, довольно занудливый парень, которому повсюду враги мерещатся. Представив, что ждет меня завтра, я поморщилась, словно съела кислое. Пусть разберутся со всем этим, добавил отец, и стало ясно, возражать не имеет смысла. Ладно.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 когда мы встретились вечером. Я рыдала на его плече, а он утешал меня как мог. Кончилось это тем, что мы оказались в одной постели. И я поспешила списать все на минутную слабость и поскорее забыть о том, что произошло. Мне казалось, Илья все поймет правильно. Но он повел себя неожиданно. Сказал, что давно любит меня, и только дружба с Сергеем вынуждала его молчать. и еще уверенность в моем чувстве к его другу. Но теперь он в моих чувствах к нему очень сомневается. Я ответила, что мой вчерашний поступок — ошибка, которая никогда не повторится, и мое единственное желание — поскорее все забыть. Но это было проще сказать, чем сделать. Стыд и презрение к себе не давали покоя. И разговаривая с Сергеем, я отводила глаза, замолкала на середине фразы,